«Эль Гранде Капибара! Андра, прекрати, пожалуйста! Хватит!» Крики Марго сливались с ее плачем. В голосе столько же мольбы, сколько злости. Андра бил наотмашь, не всегда рассчитывая, куда придется удар. Диего катался под ним по полу, и серая его шерсть сбилась и побагровела. Он не успевал защититься, и, несмотря на то, что был сравнительно крупнее Андра, казалось, будто черный хомяк с легкостью вгонит его ударами в землю. «Андра! Андра, перестань! Ты убьешь его!» «Андра, ты нужен здесь! Вернись! Вернись к нам!» Слепая злость, способная превратить разумного грызуна в жалкое подобие архаичного зверья. Голос в голове бил набатом по ушным раковинам. Удар, удар. Марго схватила брата за шиворот в тщетной попытке оттащить от полусознательного Диего, но Андра вцепился в его шерсть как клещ. «Ты обезумел, Андра!» взвизгнула Марго, когда тот наотмашь еще раз ударил Диего по расплывшейся морде. Окровавленный осколок переднего зуба отлетел на дубовый паркет. Андра, с себя легкими, тяжело поднялся, почти свирепо смотря на названную сестру. — Ты позволяешь этому вшивому толпануда поднимать на себя руку? Ты дочерь дома Марчелла! Где ты потеряла свое самоуважение, Марго, когда прыгнула в койку к этому тупоголовому лемингу Хлесткая пощечина. В первую секунду Андра даже опешил. отшатнулся от плачущей хомячихи, под глазками которой размазался уголек. Разбитая мужем губа уже перестала кровоточить. Да и сама Маргарита в легком испуге прижала лапки к груди. Диего позади, тяжело закашлившись, перевернулся на бок, сплевывая кровь. «Ты бросил меня!» — выдавила Марго, глядя в глаза Андра. «Оставил одну, помчался в бега за тенями и призраками! Пять лет тебя не было, Кара, и лучше бы ты не возвращался!» Хомячиха засеменила мелкими шажками к мужу, что все никак не мог поднять свою тушку. К мужу, который утром бил ее за то, что подала ему к завтраку не красный, а белый булгур. К мужу, на которого она утром жаловалась Лоренцо, плача на взрыт в трубку и умоляя забрать ее от этого деспота. В тот момент, когда андра беспорядочно бил Диего по морде, он вспомнил эту минуту. Утром, покинув Габриэллу, черношерстный направился к старшему брату. Выпить, поговорить, вместе поехать к деду на плантацию. Топор вражды следовало начать зарывать с родственничков. Но ленивый Лоренцо отмахивался. Кандра пренебрежение уже не выказывал Яркова, но и особенного приветствия не проявлял. И вот во время их дискуссии о кровных узах, о величии дома, о европейской напасти, раздался звонок от Марго. И Андра сорвался к ней. В ту же секунду. Помочь, уберечь, защитить. Домчал до их дома с Диего за считанные минуты, набросился на вшивого муженька, к ней, к Марго, к его Марго. А теперь она гнала Андра прочь, обсыпая ругательствами и проклятиями. Черношерстый, не веря глазам, сделал шаг назад. Маргарита взяла мордочку Диего в свои лапки, начала вытирать платком кровь, прося прощения и взывая к великой капибаре. «Я не узнаю тебя!» — хрипло проговорил Андра. «Никогда ты не присмыкалась ни перед кем, никогда не соглашалась выбирать роль услужливой женушки на побегушках!» «Убирайся!» — вскрикнула Марго рывающимся голосом. Где-то в глубине души она знала, что крик ее — мольба о помощи, осознание своей слабости и уязвимости. Исповедь о том, что она подчинилась, отчаялась и смирилась, предпочтя покорность разочарованию, предпочтя театральщину жизни осуждению со стороны. «Ты никогда больше не пересечешь порог моего дома, Андра! Никогда не приблизишься к моей семье! Ты был и остался чужим, и ты будешь умолять Диего о прощении!» «Твой Диего будет на коленях передо мной ползать, выпрашивая крохи хлеба со стола!» Резко ответил ландра оправляя рукава рубашки. «А когда я стану Доном?» «Ты никогда не станешь Доном!» Холодно отрезала Марго, глянув выразительно остро на названного брата. В этот же миг часы пробили девять часов. И в двери вошли два упитанных хомяка, облаченных в черные костюмы. Морды их были грустны и озабочены, усы опущены, и даже шерсть словно потускнела. Марго подскочила на лапки. Диего постарался приподняться. Андра же обернулся к вошедшим, нахмурившись. Зная, что пришли свои, не пренебрег все же проверить их вооруженность. Пусты. Оба капают в режиме Марчелло. Недолгое молчание, гнетущее и грузное. Мир замер, время остановилось. Стрелки прекратили ход на часах, и солнечный диск завис в небе роковым часом. Марчелло застрелен. Прощальная церемония уже в процессе организации. Слова вошли острым кинжалом в спину. «Дон Андра, просим прибыть вас в семейное гнездо и перенять управление в свои руки». Капориджиме подошли к остолбеневшему Андра, поочередно коснувшись губами его лапы, что была перепачкана кровью Диего. «Когда прикажете сообщить о случившемся семье?» «Когда вы сможете начать принимать членов на поклон?» Марго, ослабев, осела на пол, закрывая рот лапками и задыхаясь в приступе крика. Диего с ужасом смотрел на Андра. Новый Дон, помедлив, не обернулся и вышел на улицу. Оба Капариджиме смиренно проследовали за ним. Поток грызунов бесконечен. Один за другим они приходили на поклон, становились на колено, целовали протянутую лапу, клялись в верности. Андра много молчал, находился в состоянии потерянности и легкого неверия. Даже когда увидел тельца, Марчелло не поверил. Впрочем, в накрытом окровавленной простыней грызуне было сложно признать прежнего могучего Дона. Приближенные к Апориджиме проводили необходимые приготовления. Роль канцельери освободилась для нового советника, и Андро уже знал, кого позовет на эту должность. Стоило лишь сжать клан в своем кулаке и начать продвигать новое направление движения дома Марчелла. «Кто же знал, что все случится так внезапно?» Они с дедом совершенно иначе представляли себе переход ролей. Черношерстный хомяк, сжираемый накатившим одиночеством, почти бездумно подавал лапы очередному члену семьи. Габриэлла прибыла к Андре лично, выразила скорбь и почтение. «Дон умер, да здравствует Дон!» А Андре, смотря на полевку, вдруг остро ощутил невыразимую поддержку, которую мышь постоянно ему выказывала, и раньше, и теперь. Вдруг понял, что в самые тяжелые дни и после самых страшных ночных кошмаров, в минуты потерянности и апатии он спешил именно в ее объятья, но не к Марго. И, что важнее прочего, находил пристанище своей мечущейся душе. Главные вопросы никто не осмеливался задавать. Дом, полный печали и ожидания, замер вместе с солнечным диском. Ближе к полудню пришло серое письмо без подписи и с запахом полыни. Отправитель явно скрывал собственный запах от пытливых хомячьих носов. Но Андра сразу понял, кто являлся адресантом. «В этой жизни, когда она заканчивается, мы, как правило, остаемся». Остаемся и продолжаем жить в памяти тех, кого любим. Марчелло очень любил тебя, Андра. Его дух будет с тобой до конца, поддерживать, помогать и гордиться. Ты станешь великим доном. Я же клянусь тебе в верности. Мой нюх — твой нюх. Мои глаза — твои глаза. Мой хвост — твое оружие. и кровяной отпечаток пальца, крысиный отпечаток. В другой комнате Марго, обняв Николетту, медленно раскачивала с ней из стороны в сторону. У стены напротив уже преклонивший колено Лоренцо. Его растерянность, наверное, ощущалась даже сильнее, чем у прочих. Он до последнего надеялся на переход наследства дома Марчелло в его руки. Но все досталось чужаку, подброшенному в младенчестве хомяку, которого еще и пять лет не было на пороге приютившего его дома. Ревностью ли были чувства Лоренцо или простой завистью неизвестно, но с каждой секундой того дня им все сильнее завладевала ненависть, лютая и слепая. Мысли Маргариты роем жужжали в ее небольшой милой головке, скакали, расплывались, накатывали волнами. Не могла же утренняя перепалка поставить точку в их Сандра отношениях. Что ждать ей теперь, когда принципиальный подкидыш возглавил семью? Ожидать подчинения новому самцу? Лично постараться перевести спектр внимания Андра на себя? разыграть новую роль стать новой донной или наоборот продолжать жить с диего и сделать вид что ничего не случилось да и позволит ли андра жить диего на сицилии позволит ли жить в кабинете дона андра закурил сигарету из орунда опустился на высокое кресло рассматривая оставленные дедом бумаги главный вопрос «Главный неозвученный вопрос. Кто? Кто это сделал?» Хомяк положил перед собой обнаруженную на полу дедовой спальни гильзу. Напрягся. Мир стал глуше и размытие. Сама гильза четче и глубже. Андра рассматривал оставленные на ней следы от губ магазина, на небольшой оттиск на донце. и на запекшийся на гильзе отпечаток. Невооруженным глазом его не заметишь, но Андра... О, он видел его досконально. И след от когтя, и ветвистые, переплетенные в узоре линии кожи. И Андра знал этот след. Лео, его лап дело. «Андра, Андра, вернись!» От внезапного голоса хомяк растерялся. Чрезмерное сосредоточение на гильзе и концентрация энергии больно ударило в голову, заставляя зашипеть и зажмуриться. Черные мушки запрыгали во тьме. В ушных раковинах зазвенело высокой тональностью. «Дон Андра!» Почтительно окликнул черношерстного Капариджиме, замерший в дверном проходе. По выражению его морды стало ясно, что к боссу он обращается не в первый раз. «К вам прибыл Горехвост, ожидает на заднем дворе, попросил анонимности. Прогнать его или...» «Я выйду». Андра тяжело поднялся, забрал свой пистолет со стола. «Я ждал этого красногрудого паршивца со вчерашнего вечера». Красногрудая птица внимательно следила за небом. Небольшая шапка почтальона, окольцованная лапа. Никто не знал даже, кто надел бронзовое кольцо на лапу горяхвоста. Вечный посыльный, молчаливый слушатель и лучший из птичьих ищеек. Информатор и филер. Услуги его были дороги даже для местных баронов. Но благодаря «Санта», Спасшему однажды бедную птицу от участи кулинарного шедевра на столе разожравшегося кошачьего барона Мурзикидзе, Горехво стал одним из звеньев криминальной цепи, которую плел уже сам Андро под собственные цели и запросы. Если Марчелло свято берег исключительно хомячий состав семьи, то его преемник вознамерился перекроить этот порядок. собрать за своей спиной лучших из всего богатого видового разнообразия разговор с горехвостом в стороне в спешке и полушепотом андра пока не мог знать наверняка склонил ли кто то к своей стороне лео склонял ли вовсе или убийство марчела стало озлобленной реакцией на радостную встречу блудного черныша так или иначе птица нащебетала Куда убийца направлялся? Угнал гусеничную повозку, и в компании хорька-рэкетира и двух своих приятелей кузнечиковых хомяков-головорезов направляется к восточному побережью острова. Шерсть стала дыбом, холодок пробежал по коже. Каким же отсталым нужно стать, чтобы завести в приятели кузнечиковых хомяков? Мало того, что эти отморозки жрут всяких ядовитых до да многоножковых тварей, так еще и не гнушаются каннибализмом. Сколько мелких грызунов они пожрали! Сражаются вслепую, осязая вибрассами, обладают великолепной реакцией, неуязвимы к ядам. Опасные противники, слишком агрессивные, чтобы заручаться их поддержкой или брать их в помощники. Слишком падки к архаичному ведению боя, укусом, царапинам, слишком дикие, чтобы называться здравомыслящими. В любой другой ситуации Андра бы обдумал свои действия, разработал бы план столкновения с подобным врагом. Но тот день перекраивал само мироздание и флорешировал карты событий. И молодой Дон, гонимый жаждой отмщения, сорвался с места практически сразу, даже никого не предупредив. Капо даже не сразу заметили отсутствие вожака дома. Николета, всплеснув лапками, заплакала пуще прежнего, цепляясь до боли в свою шорстку Сердце ее забилось быстрее, чем у карликовой многозубки. Хомячиха тяжело дышала — и только отвар успокаивающих трав и капля вина из задуванчиков смогли привести ее в чувство. Андра мчал вовсю прыть. От скорости машину на неасфальтированной дороге нещадно трясло, колеса то и дело подскакивали на колдобинах. Во все стороны летели камни, мелкие камешки и даже крупные комья земли, которые устремлялись прямо в лобовое стекло. В салоне машины было душно, и Андра не закрывал окна, несмотря на бьющий в глаза ветер. Он нагнал Лео через пару часов. За это время грозовые тучи, наползающие на Сицилию, успели укрыть небо и поглотить солнце. То и дело срывался дождь, прибрежные кусты гнулись под порывами ветра, волны тревожились, волны набегали все быстрее и мощнее. За время своей погони Андра воображал себе необычайную расправу. Долгий разговор с братом в попытке узнать, почему тот застрелил их деда. Но все завершилось, пожалуй, даже как-то сравнительно быстро. Подрезал гусеничную повозку. Зеленая с перепугу сжалась, перевернулась и сбросила с себя пассажиров. Андра открыл огонь, еще не успев выскочить из машины. Пули словно бритвы рассекали воздух. Пули словно бритвы рассекали воздух, врезаясь в камни, разлетаясь на куски и разбрызгивая капли крови на песок. Искры летели во все стороны, будто кто-то в небесах включил фейерверк. Хорек взвизгнул, получив пулю, и придавил своей тушкой Лео, оставляя Андра один на один с кузнечиковыми хомяками. Дон выпустил всю обойму, но они уже успели разбежаться в разные стороны. «Вот же суки!» — в сердцах воскликнул черношерстный, переключая зрение и наблюдая за тем, как два силуэта петляли среди каменистого лабиринта. Через мгновение заметил движение со спины и, упав на землю, откатился в сторону, чтобы не попасть под пули, выпущенные из автомата издыхающим хорьком. Андра выхватил из-за пазухи куна и швырнул его, лишь краем глаза взглянув в сторону хорька, который вновь повалился на земь, но уже замертво. Отскочивший в сторону Лео был на грани паники, отчаяния и ярости. Он слышал, как хрустит песок под лапами, чувствовал, как шерсть на загривке поднялась дыбом, а глаза налились кровью. Кузнечиковы оказались проворнее. Один из них налетел на отвлекшегося Андра из укрытия и вцепился ему в ногу своими острыми зубами. Дон взвыл от боли и наотмашь ударил хомяка пустым пистолетом. Но приспешник Лео еще не был готов расстаться с жизнью, поэтому успел прокусить кожу Андра до крови. Завязалась отчаянная лопопашная схватка. Вырванный клок шерсти взметнулся в воздух, и Андра, вцепившийся в загривок головореза, нанес тому резкий удар ножом прямо в сердце. Второй Кузнечиковый с пары вцепился в спину Дона. Чудом только успел Ландра перехватить направленное в него лезвие, черношерстный скинул второго хомяка с себя, отскакивая искалясь. Кузнечиковый, оттеснившись назад, чуть присел, поднял голову и издал высокий дикий писк, широко раскрыв рот. Следом затем, точно взбесившись, вновь кинулся на Андра. Дон приготовился отразить нападение, но соперник все же настиг его и полоснул своими острыми когтями по груди. Андра успел перехватить его лапу и со всей силы ударил кузнечика во лбом в морду, повалив на песок. Немедля удар ножом по шее. Яркая кровь залила серую шорстку. Оставался Лео. Андра обернулся в ту же секунду, когда раздался оглушительный выстрел. О, те сумасшедшие сутки, как часто они играли со временем, замедляли его, растягивали мгновение и останавливали ошарашенный мир, чтобы сама природа ужаснулась происходящему. Андра четко понимал, насколько медленными показались ему собственные движения, насколько явственно он ощутил каждую поднявшуюся шерстинку, липкий холод на коже. Хомяк помнил, как, пригнувшись к земле, кусты окаменели, как накатывающие волны замерли. Стук сердца, быстрый, гулкий, шум крови в ушах. Зрение, переходящее от одного видения к другому. Лео напротив, вскинувший в дрожащий лапе пистолет. Растягивающееся на его груди алое пятно, превращающееся на серой шерсти в темно-вишневое. «Унна вольпе су латуани матравателла». Последнее, что прохрипел Лео, прежде чем его бездыханная тушка рухнула на песок. Андра сдавленно выдохнул, чуть наклоняясь торсом назад. Перевел взгляд от мертвого братца в сторону и поразился еще сильнее. Габриэлла тряслась и, чуть не плача, выронила дамский пистолетик из лап. «Габри?» Только и смог выдавить Андра. Полевка бросилась к нему на шею, зарылась носиком в шерсти, всхлипывая. Ей так хотелось рассказать, как она запаниковала, заметив отъезд хомяка, как кинулась к Педро и как Крот ввел ее своими подземными лабиринтами, руководствуясь подсказками насекомых стражников правопорядка. Как отчаянно Габриэла хотела успеть, чтобы помочь, чтобы уберечь. И как, не подумав, выстрелила в Лео, поднявшего свой пистолет на Андра. Ей так хотелось рассказать, но она молчала, цепляясь длинными коготками за лоснящуюся шерсть хомяка. Андра обнял полевку, прижал ее к себе. обвел глазами поле битвы. Путь нового Дона выкраивался из тяжелого металлического запаха и солоновато-сладкого вкуса. «Все в порядке, в порядке», — сказал он. Его голос звучал на редкость спокойно, и это придавало Андра силы. Он уже не чувствовал, как колотит озноб, а только ощущал, что по телу ползают мурашки. Почти в этот же миг засвистели колеса, и из поднявшегося облака дыма, спрыгнув с мотоцикла, показался Санта. «Крыса!» — взвизгнула Габриэлла, но, увидев спокойствие на лице Андра, поутихло от непонимания и шока. Сам крыс же не обратил на полевку никакого внимания, устремляясь к Дону уверенным быстрым шагом. хвост нащебетал что ты сорвался за Лео. Серый плащ развевался за спиной крыса. Чем ты думал, Андра? Один! А если бы эти выродки убили бы тебя? Санта презрительно покосился на трупы кузнечиковых хомяков. Хвала Капибаре, что все обошлось! Хомяк пожал крысу лапу. Санта сразу же сорвался на помощь. Габриэла молча наблюдала за происходящим, чуть прижав ушки к макушке. Санта и Андра вели себя, как старые собратья по оружию, и она лишь принимала как факт такое чуждое и нетипичное сотрудничество. «Грация, Мико!» Вместо ответа Санта поцеловал лапу Андра, становясь на колено и чуть склоняя голову. «Дон!» Небо потемнело, и на землю точно опустились сумерки. Сильный ветер налетел, принося за собой песок, пыль и... запах. Санта первым повел носом, втягивая незнакомый ему аромат. Поднялся на лапы, немного нервно и озадаченно вскинул морду, принюхиваясь к ветру. Запах был странным. Горьким, резким и неприятным. Еще от него веяло страхом. Таким сильным, что даже крыс, не раз видевший смерть и знавший, как она пахнет, вздрогнул. «Опасность!» — тихо пискнул он, заводя руки к запрятанному пистолету. «Чужаки!» Габриэла сильнее прижалась к Андре. который уже вовсю осматривал территорию, буквально прочесывая взглядом каждый сантиметр окружающего их пейзажа. Камни, полусухие деревья, вдалеке пляж. Хомяк тяжело сглотнул. Силуэт промелькнул секундой среди лабиринта камней, но Андра сразу узнал его. Заметил еще три, затаившиеся в укромных местах. «Уходите!» Голос Дона прозвучал низко и твердо. «Санта, забери Габри и проследи за ее сохранностью. Я разберусь и вернусь домой». «Что?» Полевка недоуменно отстранилась. «Что происходит, Андра?» «Что бы ни происходило, я останусь с тобой, плечом к плечу!» упрямо процедил крыс, не видевший противника, но явственно ощущающий его запах. «Уходи, я разберусь сам. Рискнешь своей жизнью за меня в другой раз!» Ответил хомяк все еще спокойно. «Уведи Габриэлу, иначе ее зацепят. Лучшая помощь, которую ты мне сейчас можешь оказать, Санта, — забрать Габри и уехать». Сама полевка от испуга не до конца осознавала, что происходит. Она попыталась возмутиться, воспротивиться, но крыс, покорно кивнув фандра потянул ее за собой. Еще пара мгновений, и засвистели колеса, оставляя черношерстного одного. Ветер разгулялся, приносил запах соленой травы, Трепал шерсть на бездыханных телах вокруг. Первый из силуэтов вышел из-за камня. но «Ну, здравствуй, Андросан!» Ниндзя напротив криво усмехнулся. «Ты ушел с почетом, но опорочил свой уход воровством. Отдай артефакт из сада Сакур по-хорошему». «И мы разойдемся без кровопролития!» Исикава-сан. Андра кивнул в знак приветствия. «Я пока не нашел истину своего происхождения, а потому вынужден отказать. Сад Сакур сам привел меня к камню. Это было благословение свыше». «Тогда ты предпочитаешь смерть!» Оппонент Дона хмыкнул и бросил ему катану, которую Андра успел перехватить в полете. «Умри достойно!» С этими словами исикава и еще несколько ниндзя-хомяков кинулись со всех сторон на Андра. Ляск металла, писки, кровяные брызги — все смешалось в единую кучу. Внезапная тень возникла в мыслях Дона. Вновь женский тихий голосок ударил оглушительно по ушам. «Андра, пора возвращаться!» Это была не драка, макабрическая пляска, в которой уставший Андра явно сдавал позиции. Он неистово отбивался, и адреналин начинал закипать в хомячьих жилах. то было внезапное пробуждение дикого зверя. Словно что-то архаичное, древнее, забытое забрало контроль над его телом. Андра пустил в ход когти из зубы. Вцепился в чью-то шею, вгрызаясь до крови. Голос же в голове становился громче, уже нестерпимо Громче. «Андра, пора возвращаться!» Черношерстный дрался с яростью берсерка. И хотя сам был ранен, он начал рвать врага в клочья. Хомяк рычал, визжал, хрипел. «Андра, вернись!» Голос накрыл волной, дезориентировал. На мгновение перед глазами Андра потемнело, И он отвлекся от битвы в тот же миг сильный удар ударшёлся ему по голове, как раз в то место, где черную шерсть разбавляло небольшое белое пятнышко. Андра потерял равновесие, начал падать на землю. Мир словно потускнел пуще прежнего, и дон не сразу понял, что теряет сознание. Последнее, что он явственно помнил среди тех судьбоносных суток, как небо над ним словно отсвечивало потусторонним светом, как чья-то чужая лапа схватила за шиворот и тащила по песку под аккомпанемент лязга металла. Камень амулет на шее Андра стал обжигающе горячим. Сицилийское солнце, затянутое серыми тучами, померкло.